Глава пятая. Задхлуст. Захарий Задхлуст. Милан и Иси топали по лестнице в мансарду, где помещался класс живых, мертвых и заупокойных языков. За ними скользила над ступеньками туманная т у м а Двойная лотта вам понравится, сказала она. Учить за двоих. Двойная лотта? переспросил Милан. Именно, кивнул Атума. На самом деле ее зовут л и з е Лотто Многодумс, но все называют ее просто. Милан внезапно замер. Опять это бабочка. Притаившись за одну из потолочных балок, она казалось наблюдала за ним, подергивая усиками. Стоило мальчику задрать голову, как бабочка бесшумно растворилась в о т ь м е Вы это видели? Прошептал Милан. Девочки н е д о у м е н н о обернулись. Там только что была огромная бабочка. Она меня всюду преследует. Ах, вот она что! Отмахнулась туманная т у м а Это просто призрачный мотылек, совершенно безвредный. Они гнездятся под крышей и обычно п о р х а ю т по парку. Странно, что одного из них занесло в школу. Милан покачал головой. Не могло быть сомнений, что призрачный м о т ы л е к за ним шпионил. Вот только с какой целью? Неужели он догадался, что Милан на самом деле человек? В конце концов, м о т ы л е к впервые появился, когда мальчик еще был дома. А забоченно нахмурившись, Милан зашагал дальше. Довольно скоро выяснилось, что туман не преувеличивал а насчет двойной порции знаний. Двойная лотта оказалась милой с т а р у ш е н ц е й с двумя головами на плечах, а Милан то думал, что самое необычное уже позади. Каждая голова говорила на своем языке. Одна переводила за другой, да к тому же мадам м н о г о д у м с умудрялась опрашивать двух учеников одновременно и проворачивала это так ловко, что у м и л а она отчередование древне-немецкого, в а м п и р с к о трансильванского и загробной л а т ы н и голова шла кругом. Угадать из какой эпохи происходит ваш собеседник почти невозможно, но быть вежливыми и внимательными вы обязаны в любой ситуации. Радостно возвестила двойная лотта. Итак, повторим, как будет доброй ночи п о ш у м е р с к и После разминки все стали переводить статьи и з п о л н о ч н о г о вестника на самые разные языки. Иси с и Милан решили сперва поупражняться на коротеньких объявлениях. Продам недорого уютный гроб, состояние почти нового. з е р к а л и ц а Амалия с воодушевлением занялась отрывком из тайного ночника графа Дракулы. Мумия Анх, имевшая явную склонность к языкам, переложила на древнеегипетские целую статью о появлении в окрестных лесах неизвестного монстра с оленями рогами. Автор призывал обитателей Малолесья проявлять особую осторожность. В какой-то момент Милан и г р е м л и н ш а почувствовали, что устали. Пора подкрепиться, пробурчала Иси и встряхнулась. Длинные уши громко шлепнули по голове. Они направились на первый этаж в столовую. За деревянными столами уже сидели другие чудища и поглощали свой школьный завтрак, вытаращив глаза. Милан наблюдал, как Иси извлекла из кармана консервную банку с ржавыми болтами и с громким скрежетом с ж и в а л а их один за другим. Железо полезно для здоровья, ухмыльнулась она. Нержавейка, конечно, вкуснее, но у нас на свалке она редко встречается. А у тебя что? Милан заглянул в свой ланчбокс. В нем лежал бутерброд. Папа, не задумываясь, дал ему с собой завтрак, словно завтракать после полуночи в порядке вещей. Бутерброд с сыром и зеленым салатом, ответил он. Иси поморщилась. Бро, н у вы шишиги даёте. Подсевший к ним Ватик вытащил бумажный свёрток. Милан скосил было глаза, но Гремлинша тут же толкнула его в бок. Никогда не заглядывай гулю в рот, шипнула она. Милан послушался и занялся бутербродом. Тем временем к ним присоединилась рыжеволосая Кларисса. Вслед за ней на скамейку вскарабкался домовенок в огромной фетровой шляпе х ю т х и н по имени Робин Худ. Подвинувшись к Клариссе, домовенок о чем-то шепнул ей и злорадно захихикал. Что-то звякнуло, по полу покатилась серебряная заколка в форме летучей мыши и скрылась где-то под ногами у Милана. Видимо, она принадлежала Клариссе. Милан нагнулся. "Давай, Робин", громко прошептала вампирша. Милан изумленно поднял глаза. Домовенок н а с к о ч и л на него и, словно невзначай, ткнул в спину. Возникло какое-то непривычное ощущение. к л а р и с а прыснула со смеху так громко, что Милан от неожиданности в и л ь н у л хвостом и стоп! Каким еще хвостом? Он посмотрел назад и обнаружил, что из штанов у него и в самом деле высовывается пышный лисий хвост. Это еще что? возмутился Милан. Ослиные уши не желаете? самодовольно пискнул домовенок. Ано верни все как было, напустился на него Милан. Но х а х а т у н и не думал отступать. Тут раздался скрип. Моя шляпа, шляпу отдай, заверещал Робин. Милан обернулся. Иси держала в руках длинную металлическую хваталку. Дотянувшись через стол до Робина, она подцепила его шляпу и теперь махала ею в воздухе. Быстро же она соорудила хваталку. Отдам, как только вернешь Милану прежний вид. невозмутимо ответила Гремлинша и протянула шляпу приятелю. Настал его черед усмехаться. Отдай сейчас же! взвился домовенок, пытаясь подпрыгнуть и выхватить шляпу из рук Милана, но тот был гораздо выше его. Дался тебе этот хвост, уберу я его, но сперва. Раздалось у них за спиной. Домовенок вздрогнул. И съежился. В дверях стоял незнакомец в черном костюме и старомодном несколько помятом котелке. Сероватыми пальцами он сжимал портфель из черной кожи. На сером носу сидели солнечные очки с крохотными круглыми линзами. Затхлуст, з а х а р и й Затхлуст. Инспектор управления полночным образованием с крипучим голосом представился он. В ближайшие дни, деточки, я составлю детальное представление о вашей школе. У вас тут, как я погляжу, не скучно. Иси т о ч с сделала вид, что в руках у нее всего лишь безобидная игрушка. Милан поскорее всучил Робину шляпу и украдкой ощупал себя сзади. Хвост исчез, а в заднем кармане обнаружился карандаш, которого раньше не было. Видимо, его туда сунул домовенок. Вы и есть новенькие, не так ли? Исидора Железячка и Милан Шишига. Инспектор приблизился и поочередно протянул им руку. От прикосновения его мясистых пальцев Милан вздрогнул. Затхлуст омерзительно хрустнул костяшками. В руке у мальчика неожиданно оказалась оторванная кисть. Из рукава инспектора торчала голая кость. м и л а н у потребовалась вся сила воли, чтобы сдержать ужас. «Приношу извинения», произнес Затхлуст. «Если не ошибаюсь, это мое». Левой рукой он выдернул свою кисть из руки Милана и с х л ю п а н ь е м насадил ее обратно на костяшку. По спине у мальчика пробежали мурашки, и он быстро обтер ладони штаны. Шишига и Гремлин, продолжал инспектор, нет сомнений, теперь школа однозначно лидирует по числу разных классов существ во всем подчиненном управлению округе. Разносторонность и многообразие наши сильные стороны, произнесла невесть откуда возникшая директриса и поправила монокль. Однако в то же время это может послужить поводом к ко множеству конфликтов, невозмутимо продолжил Захаризатхлуст. Многих моих коллег это беспокоит. В любом случае должен отметить, что в первый же день в школе новички ведут себя весьма неоднозначно. Он извлек из кармана записную книжку в черной обложке и сделал пометку. Милан с упреком посмотрел на Кларису. В конце концов именно она подбила домовенка на шалости, но вампирша сидела с самым невинным видом, сложив руки на коленях. н ну а что ж, я еще немного осмотрюсь и составлю полное впечатление. Затхлуст раскрыл портфель. м и л а н разглядел, что изнутри по бокам вместо молнии тянулись два ряда длинных белоснежных зубов. Портфель напоминал разинутую пасть. Мальчик с испугом и любопытством наблюдал, как п а с т ь р а с п а х н у л а с ь позволив инспектору опустить в портфель блокнот, и тут же складцо ним з а х л о п н у л а с ь намертво закрыв доступ внутрь. Но м и л а н у все же удалось, помимо папок и бумаг, разглядеть странного вида банку с черной крышкой. Захар и й з а хлуст развернулся, собираясь уходить. Простите, вы, кажется, что-то потеряли. Подобострастно воскликнула Кларисса и подняла с пола серый комочек. Это оказалось ухо инспектора. Ни слова не сказав, затхлуст пришпандорил ухо на место и покинул столовую, бросив суровый взгляд на детей. Директриса последовала за ним. Прежде чем исчезнуть, ее тень ненадолго задержалась и осуждающе покачала головой. Милан поднял с пола заколку и протянул Клариссе. Вот. Кажется, ты тоже что-то потеряла. Вампирша в ы т а р а щ и л а глаза. Благодарю, пробормотала она, завинтила крышку на серебряном термосе и выскользнула за дверь. Кто-то ткнул Милана в бок. Извини, пискнул Робин Худ. Немного я накосячил, да? Но как я тебя ловко провёл, почти как человека. Чары дымовых на нежить редко действуют, а тут не извиняйся. Поспешно ответил Милан и нервно сглотнул, почти как человека. Неужто он что-то подозревает? Лучше постараться отвлечь Домового. Провел? Что ты имел в виду? Да никакого хвоста в е ь и не было, н а п ы ж и л с я Робин. Я всего лишь карандаш тебе подсунул. Мы домовые можем заставить видеть то, чего нет на самом деле, и не только видеть, но и чувствовать. Мои главные умения иллюзия и шелопутство. Ясно. Но учти, если в следующий раз ты своим шалопутством кого-то подставишь, неплохо было бы взять вину на себя. Огрызнулся Милан и плюхнулся рядом с Иси, которая как раз складывала свою металлическую хваталку. Спасибо, что выручила. Не за что. Улыбнулась Гремлинша. Я уже давно хотела опробовать эту штукенцу, и она даже не взорвалась. Ты заметил? Видимо, это твое положительное влияние. Милан неуверенно хмыкнул. Кончай дуться! Не хватало еще на всю ночь испортить себе настроение. Подбодрила его Иси. Чем хочешь заняться? Глубинной математикой, географией м е ж д у м и р ь я л и соведением и м о н с т р о л о г и е й Так много всего интересного! Уж в чем в чем, а в этом Милан и не сомневался.